Глава 55. Триггеры. У радости и паники свои спусковые крючки, чаще всего с корнями из прошлого. Лиза. Дверь рабочего кабинета закрыта до позднего вечера и открывается лишь после звонка в домофон. «Марк, ты серьезно? Произношу я, когда Шаталов впускает своего гостя. «Клим будет присматривать за вами, пока я ищу Лену» он уже говорил об этом даже объяснил что из за крота не может доверять своим людям но все равно челюсть отъезжает вниз а идея собрать чемоданы превращается в острую необходимость я способна обойтись ключами и сигнализацией не хочется даже смотреть на двухметрового белобрысого гиганта которого марк почему то щел самой лучшей охраной может она не помнит меня гремит за спиной хрипловатый словно прокуренный голос милая специально для тебя могу снять штаны оживим воспоминания да ты я разворачиваюсь так резко что на секунду темнеет перед глазами он не будет ничего снимать будто почувствовав что сейчас может случиться марк берет меня за плечи и засунет свои дебильные шутки в свою же задницу рыкает в сторону скука смертная Никаких удовольствий. Пока мы с Марком сверлим друг друга гневными взглядами, Хованский проходит мимо и по-хозяйски растягивается на диване. «Я правда справлюсь!» За долгий день в заперти обдумала столько всего, что, кажется, готова сама найти этого ублюдка Рогова и вытрясти из него душу. Никакого страха уже нет. Сплошная злость, помноженная на желание действовать. «Верю, что ты справишься». Марк ведет по рукам вниз, оставляя на коже горячие дорожки. «Помню про тот скальпель», — криво улыбается. «Но мне так будет спокойнее. Клим не хуже меня знает, что такое безопасность. К тому же у него своя охрана». Отпустив меня, Шаталов вздвигает в сторону шторы. За окном все тот же двор. С туями и густым газоном, на котором мои мужчины несколько недель играли в футбол. Однако вместо привычных охранников у забора прохаживаются какие-то незнакомые мужчины. Все как на подбор плечистые, в костюмах и одного роста. Современные витязи. Наверное, это должно успокоить. Вряд ли Рогов решится штурмовать дом, который стерегут, как алмазный фонд. Только вместо спокойствия я чувствую горечь. В прошлый раз был следователь, теперь целая армия церберов и никакой информации. Зажмуриваюсь до боли и резко распахиваю глаза. До этого момента и мысли не было ни о каком сходстве с событиями девятилетней давности, а сейчас триггерит. Тот же дом, тот же мужчина, такая же неизвестность и прощание. «Шаталов, ты опять собрался исчезнуть?» Меня передергивает от безумной догадки. «Лиза». Марк делает вдох и замирает. «Лет на девять или дольше?» Внутри дыра, но улыбаюсь. Я не собираюсь никуда исчезать. Это просто охрана. Конечно, безопасность превыше всего. Не щадя ладони, бью бессердечного гада по груди и плечам. Если бы своим исчезновением я мог защитить тебя и твою подругу, я бы даже не раздумывал. Что угодно, лишь бы вас не коснулся весь этот пиздец. И что же теперь? Слабо. Я вновь ощущаю себя глупой девчонкой, которая внезапно стала лишней. Не могу. Второй раз сдохну окончательно. Шаталов обреченно пожимает плечами. В твоих интересах сдохнуть быстро, и чтобы без чудес с воскрешением. Мне нравится, как ты меня провожаешь. Подлец еще и ухмыляется. Это лучше любого признания. Признание? Хмыкаю. Имей в виду, я не буду больше ждать. Замуж выйду. За первого встречного. Ты не уживешься со встречным. Ошибаешься. После тебя я с кем угодно уживусь. Смахиваю с ресниц непрошенные слезы. Вон, Кравцов развестись, обещал отличный вариант. Проверенный, даже искать никого не придется. Ты его первым же ноутбуком пришибешь. Некоторым мужчинам сотрясение только на пользу. Прошивка обновляется, как новое потом. Договорились. Через два дня вернусь. «На мне проверишь». Марк сгребает меня в объятия и зарывается носом в макушку. «С моей прошивкой давно какая-то херня. Зависимость от одной женщины. Неизлечимая». «А я думала, тебя от собственного отражения в зеркале кроет. Последняя стадия эгоизма». «Хороший диагноз. Я бы поболел немного». Упругие губы касаются лба, и дорожкой поцелуев скользят по правой щеке к подбородку. Никакой эротики. Никакого возбуждения. Но за ребрами все плавится и горячими каплями растекается по телу. Отдай ему эти чёртовы акции. Просто отдай и всё. У тебя много людей, они справятся. Скребу ногтями по ткани пиджака. Только не уезжай. Никогда я не казалась себе такой ущербной, как сейчас. Дико страшно за Лену. Страшно за нас с Глебом. И всё же не могу отпустить Марка. Унижаться готова, в ногах валяться, лишь бы остался. Не испытывал нас обоих на прочность. Я не могу бросить все на Кирилла. К тому же дом не то место, где удобно решать некоторые вопросы. Звучит так тихо, что с трудом различаю слова. Ты так и не научился мне врать. Руки плетьми опадают вдоль тела. Зато, надеюсь, научился беречь. Марк отдирает себя от меня. Вижу, что против воли как сломанный робот с негнущимися пальцами. Чувствую, что не хочет. «Засунь свое умение!» Я озираюсь по сторонам. «Туда же, куда этот...» Кивком указываю на Хованского. «Должен засунуть свои дурацкие шутки».